Завязка драмы Прошли своим чередом тимофеевские морозы с их ядрёными солнечными днями и лунными ночами. Март стал разворачиваться к весне, когда пришибленному и прозябающему Смельчакову позвонили из комитета по сталинским премиям и попросили срочно подготовить к номинации сборник стихов «Дневник моего друга». В тот же день позвонили также из управления высотными домами при МВД СССР и сказали, что по совместному ходатайству Союза писателей СССР и Управления стратегического резерва при Минобороны Моссовет выделил ему четырехкомнатную квартиру на восемнадцатом этаже в Яузском высотном доме с видом на Кремль. Знакомый уже с такого рода щедротами судьбы, он ждал теперь и третьего звонка, поскольку щедроты, или, осмелимся сказать, усмешки, прежде обычно являлись не поодиночке и даже не парно, но непременно в тройственном варианте. И верно, последовал и третий звонок, на этот раз из ВААПа, Всесоюзного агентства по авторским правам, которая, если и имела какую-то связь с валом, то лишь через двойную гласную. Кто-то оттуда то ли согласный, то ли гласный, а может быть и вся восхитительная аббревиатура любезнейшим образом поинтересовался, почему Кирилл Ларионович никогда не заходит и не интересуется своим счетом, а между тем на нем накопилась весьма привлекательная сумма, в 275 819 рублей и 25 копеек. Сумма сия представляет отчисление за художественное исполнение его текстов на концертах как чтецами-декламаторами, так и эстрадными певцами, поющими песни на его стихи по всему пространству нашего необъятного государства. Кирилл вдруг каким-то несколько зловещим образом развеселился, хватанул стакан греми, благо всегда теперь этот напиток был под рукой с той памятной ночи, хохотнул «Ха, «А вы не ошиблись, мой дорогой, с этой суммой рублей и копеек? Ведь на нее, пожалуй, можно купить полсотни новеньких побед, не так ли?» В ответ послышались весьма благоприятственные рулады. Какой вы шутник, Кирилл Ларионович. Недаром все у нас в СССР вас любят. Ну, зачем вам столько побед, батенька мой? Начните хоть с мебели, обставьте какую-нибудь четырехкомнатную квартиру, что ли. Ну, потом можно дом построить в Крыму или в Гульрипше, верно? Да и после этого еще немало у вас останется денежной массы, батенька мой. Так что можно будет как-то поспособствовать аэронавтике, согласны? Сконструировать, скажем, какой-нибудь гидроплан для Досаафа. «С кем я говорю? Представьтесь, пожалуйста!» — категорически предложил Кирилл. «Меня тут многие зовут еще с военных времен штурманом Эстерхази. Вы, как солдат, помните, конечно, те бесконечные анекдоты», — ответил, очевидно, мечтательно глядя в потолок, его внушительный собеседник. «Но вообще-то мое имя Остап Наумович, и я уже несколько лет работаю в ААПе. У меня тут выгородка на антресолях. Так что заходите, батенька мой, деньги вас ждут. И вообще, давайте поддерживать контакт. Лады?» «Представьте себе, лады», — дерзновенно ответил Кирилл, и на этом они разъединились. Через несколько дней он поехал обследовать свое новое жилье. Оставив машину на другом берегу Яузы, он несколько минут разглядывал гигантское здание. Вспоминал свои многочисленные путешествия по делам мира и прогресса, пытался сопоставить его с другими мировыми небоскребами, Что-то общее он нашел у высотки с нью-йоркскими доминами начала 20 века или, скажем, созданиями стиля арт-деко в некогда процветавшем городе Ашвилл, штат Северная Каролина. Ближе всего, пожалуй, великан соседствовал с домами 20 х годов на известной набережной реки Ханьпу в Шанхае. Так он стоял и смотрел пока холодное созерцание внезапно не сменилось высочайшим восторгом. Нет, ни на что он не похож, этот черток, и никаким предыдущим урбанистическим стилем он не следует. Это уникальный чертог нашего уникального и величайшего социализма. Только посмотри какая в нем заключена могучая тяжесть, сопряженная с ощущением неумолимого полета. В нем чувствуется мощный исторический посыл. Ведь он сейчас не только подпирает восточные склоны московского небосвода, не только закрывает от моих глаз грязную таганку. Нет, он вместе с шестью своими собратьями — обозначает для нас топос будущего, неоплатоновский град, населенный философами и солдатами. В этом состоянии экзальтации, которая так хорошо сочеталась с непокрытой, волнующейся под ветром шевелюрой, Кирилл зашагал через мост к центральному, увенчанному фигурами и шпилем корпусу, а вышедшее из-за облака мартовское солнце зажгло перед ним все 30 жилых этажей. В комендатуре знаменитому товарищу Смельчакову с превеликим почтением был вручен ключ от его квартиры. Хотели было всем коллективам сопроводить его на восемнадцатый этаж — однако он предпочел совершить свой первый подъем в одиночестве. Коллектив с пониманием и умилением смотрел ему вслед. Поэт-патриот, красавец-герой, уже и внешним видом своим весьма отличался от основного состава достопочтенных жильцов-тяжеловесов, академиков, министров, генералов, тузов промышленности и культуры — а главное — безопасности. Едва он вышел из лифта в холле 18 этажа, как отворилась одна из дверей, сильная солнечная полоса резко пересекла все мягкое кремовое освещение холла, и вместе с этой полосой прошла к лифтам приятно очерченная женская фигура. Дверь захлопнулась, восстановилось мягкое освещение — И тогда он опознал в женской фигуре никого иного, как свою сокурсницу по Ифли Ариадну Рюрих. «Адночка! Княжна варяжская! Да неужели это ты?» Женщина приятных очертаний, да и совсем не отталкивающих объемов, не сразу увидела его в мягком освещении холла и остановилась в недоумении. Кто это произносит? Здесь почти уже забытые ее клички студенческой поры. Он шагнул к ней, взял ее за плечи. Как замечательно ты вышла из этого луча, Ариадна, внучка солнца! Она отшатнулась на миг, опознала и припала. «Боги лады! О, Гелиус! О, Минус и Пасифая! С очаровательным юмором воскликнула она. Да, неужели это ты, мой тизей, герой Советского Союза? Что ты делаешь здесь, на нашем восемнадцатом этаже? Они не виделись почитай 12 или 13 лет с того вечера, когда состоялись проводы полумифического батальона Ифли, романтических добровольцев, пожелавших дать отпор агрессивным белофинам, осмелившимся поднять руку на родину социализма. Ариадна пришла навстречу с семилетней дочкой. Он вспомнил сейчас, что у нее всегда была дочка, даже на первом курсе. Больше того, за ней всегда, в том смысле, что нередко, таскался также и постоянный муж, физик ксавка Новотканный. Влюбчивый Кирилл, едва увидев ослепительную девушку-мать, ринулся было к ней со стихом «Нить Ариадны», но она, однако, каким-то ловким движением, как бы сказала ему «не спеши», и тут же познакомила с постоянным супругом Ксавкой. «Блаженные времена», «Романтика, сражающаяся Испании», «Хоровое исполнение Бригантины», Бавка Коган, Миша Кульчицкий, Сема Гудзенко, Володя Багрицкий, Серёжа Наровчатов, «Полярные подвиги Водопьянова», «Лепедевского», «Чкалова», в восторге 1937 года», мимолетные встречи», «Когда времени всегда не хватало, чтобы дочитать до конца всё разрастающийся стих нитяриадный. Узнав, что Кирилл пришел сюда, навеки поселиться в соседней четырехкомнатной квартире, Ариадна Лукиановна просияла да так, что едва ли не затмила ту курсовую красавицу, которая всегда так торопилась к своей маленькой дочке и постоянному мужу. «Как это здорово, что ты, такая замечательная знаменитость, будешь теперь так близко!» «Ну, у меня еще есть минут десять. Пойдем, я покажу тебе нашу квартиру». Он взял ее за руку. «А, ты по-прежнему все торопишься. В таком случае лучше покажи мне мою квартиру. Вот ключ, открывай. Посидим на голом полу, попьем воды из-под крана. Ого, да тут все обставлено совминовской мебелью с инвентарными номерками. Адночка, варяжка. А знаешь, я еще не дописал нить Ариадны». «Кирка, ты как был красивой балдой, так красивой балдой и остался. О боге Олимпа, несмотря на твои шесть премий и на седьмую, которую мы сейчас оформляем. Чья эта тень пролетела мимо всех твоих окон? Какой большевик мифологии? Дедалус или Икарус?» «Ну что ж, мой тизей, теперь пойдем к нам». И так вот болтая, смеясь и вздыхая о прошлом, но не касаясь будущего, они пересекли холл восемнадцатого этажа и вошли в квартиру, где и раскроется для читателя сердцевина нашей пуританской драмы. Если четыре окна нового смельчаковского пристанища, включая и двойное окно гостиной, смотрели на запад, то все многочисленные окна семейства новотканных были повернуты к юго-западу, и потому вся огромная квартира была в этот час залита лучами Гелиоса. И первое, что открылось перед Кириллом, и что сразу же радостно ошеломило его, была удивительная девичья фигура, будто бы пронизанная этими лучами, Удлиненная и долгоногая эта фигура с правой рукой на затылке стояла спиной к вошедшим у окна, как будто поглощенная каким-то сокровенным созерцанием. «Ну-ка, Глика, посмотри, какой у нас объявился новый сосед!» Интригующим тоном воскликнула мама. Девушка вздрогнула, резко повернулась, на мгновение превратилась в силуэт, Сделала шаг к гостю, вспыхнула опять же на мгновение каким-то удивительным счастьем, протянула руку, приветствуя гостя в духе журфака МГУ. Вот это да! Ну и ну! Неужто сам товарищ Смельчаков собственной героической персоной? И вдруг снова на мгновение чуть-чуть задрала подбородок в мимолетном высокомерном отчуждении».